Глава третья. Фабьен, сидя на крыше, натягивает шерстяную шапку до самых бровей и закуривает очередную сигарету. Он всегда курил именно здесь, если имелась хоть какая-нибудь вероятность, что Сандрин неожиданно вернётся. Она терпеть не могла запах табачного дыма, и когда он курил дома, морщила нос и говорила, что в его квартире-студии жутко воняет. Выступ крыши — С виду узкий, но вполне достаточный для того, чтобы здесь поместились высокий мужчина, кружка кофе и 332-страничная рукопись. Летом он иногда здесь кемарит или машет рукой подросткам-близнецам в доме через площадь. Они тоже выходят посидеть на плоскую крышу, послушать музыку и курнуть подальше от родительских глаз. В центре Парижа полно таких мест. Тем, у кого нет садика или крошечного балкончика, Приходится устраиваться кто как может. Фабьен берёт карандаш и начинает вычёркивать слова. Он уже шесть месяцев редактирует рукопись, и теперь рукописные строчки пестрят карандашной правкой. И сколько бы он ни читал свой роман, каждый раз вылезают новые огрехи. Герои ходульные, голоса фальшивые. Его друг Филипп говорит, что ему надо сдвинуться с мёртвой точки, напечатать рукопись и отдать агенту, который в этом заинтересован. Но всякий раз, как Фабиан смотрит на свою книгу, у него находится очередная причина, чтобы её не показывать. Она ещё не готова. Если верить Сандрин, он не желает отдавать книгу, потому что, пока он этого не сделал, у него остаётся возможность убедить себя, будто есть хоть какая-то надежда. Впрочем, это ещё цветочки на фоне тех гадостей, что говорила ему Сандрин. Фабьен смотрит на часы. У него остался только час до начала смены, а затем слышит, как звонит мобильник. Чёрт, мобильник в квартире. Он отчаянно костерит себя за то, что перед выходом на крышу забыл сунуть телефон в карман. Потом ставит кружку на ворох страниц, чтобы не разлетелись, и поворачивается, собираясь вернуться через окно. Впоследствии, сколько он не пытался, но так и не смог точно восстановить ход событий. Его правая нога скользит по доске, по которой он обычно забирается в квартиру, и весь упор приходится на левую ногу, именно так он пытается удержаться. И вот эта злополучная нога, его здоровенная неуклюжая лапа, как любила выражаться Сандрин, сбрасывает кружку и рукопись с выступа. Фабьен поворачивается и видит, как кружка летит вниз и разбивается об улыжную мостовую, а все 332 белые странички улетают в сумрачные небеса. И он смотрит, как подхваченные ветром страницы эти, словно белые голуби парят над парижскими улицами.